и раскатился громким смехом вслед убежавшей горничной. Он надел белый картуз, накинул на шею волка парфорс, вложил ему в пасть на гайку, стал спускаться с башни. Внизу старый Федотыч стоял на коленях перед Прохором. — Христом Богом молю, ну прости, не штрафуй! Волк обнюхивал вытянутую по земле деревянную ногу старика. «Нет — Нет, — крикнул Прохор Петрович, — и подергал картуз за козырь вверх и вниз. «Вам чертям только потачку дай!» Дома он застал инженера Протасова. «А как вода?» «Одолевает. Я за вами, Прохор Петрович». «Но он же не обедал», — взмолила Нина. «Прохор, садись. Настя, подавай пельмени живо». Прохор Петрович взял в тарелки два куска черного хлеба, густо намазал горчицей, круто посолил, сложил как бутерброд и сунул в карман. «Идемте».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 Да, раздумчиво сказал Прохор Петрович. Через два года, десятилетия нашей с тобой свадьбы.